12. Филин присел над лысым. Даже видавший виды боцман, и да взглянув на то, что осталось от охранника, сразу отвернулся и ушел к берегу канала, куда выбирались огонек жерди. Помощник забрал с собой красавчика, который все повторял «Я попал! Я попал!» Лысый лежал на боку, слабо подергивая правой ногой, единственной оставшейся целой конечностью. Левая была согнута в колени, не под тем углом, под каким человеческим ногам положено сгибаться природа. Одна рука втоптана в землю и напоминала пропитанную кровью тряпку, свернутую толстым жгутом, другая вообще превратилась в кашу. Но жизнь ничего не покидала, эти руины человеческой плоти. И Филин раздельно, чтобы умирающий понимал его, стал говорить. «У института где-то тут лаборатория. Седой собирался лететь в нее». В лаборатории находится второй слизень. Она где-то недалеко, да? Вы должны были убить нас, когда мы сделаем дело. Убить и отнести рта туда Он достал нож и склонился ниже, страшась лишь то, что лысый умрет раньше времени. Тебе осталось минут пять. Я могу пристрелить тебя, тогда боль сразу закончится. Или могу сделать так, что эти минуты станут еще больнее. Поэтому ты мне сейчас скажешь координаты лаборатории. Впереди высилась длинная земляная насыпь. Тимур волочил старика к ней. «Нам точно туда!» – спросил он, оглядываясь на канал почти скрытой кустами. «Туда!» – захлепел старик, едва переставляя ноги. «По железке дальше! Там Овен катается! Может, встретим подбросит!» «Зачем нам по железке?» «Курильщику!» «Зачем?» Не было времени даже замотать ему спину, и меж лопаток сталкера вовсю текла кровь. «Зачем к нему?» — повторил Тимур. — У него второй слизень. — Зачем мне слизни, старик? — Надо. Надо их срастить. И третий, и тот в лаборатории. Она дальше, я скажу, где. Как туда залезть? От курильщика берешь на север, потом вдоль старой колючки, через поле, там. Все три срастешь, покажу тебе путь к менталу. Скрытый путь. Тогда спасешь Стаса. — Но как? Как его спасу? — едва не закричал Тимур. — Он сам скажет, во сне. — О чем ты говоришь? Заросшая густыми и кучерявыми волосами, с едва пробивающейся сединой голова склонилась на грудь, и старик забормотал неразборчиво. Когда они достигли насыпи, подниматься стало тяжелее. Бешено колотилось сердце, подгибались колени. Тимур ковылял, едва удерживая повисшего на нем старика. — Настрое было, — хрипел тот. — Я шалун и краб. нет сначала семеро ну четверо погибли в дороге мы дошли взяли три слизня, оторвали у тимура уже не было сил задавать вопрос он просто слушал вернулись потом каждый сам по себе хотя связь была через слизни но только во сне шалон он всегда языкасты был называл радио орфей потом погибли они шалон сскраб моба умерли Так вышло. Слизни их впитали, и они со мной во сне просили отнести назад к менталу, чтобы выжить, сказали пять дней, и все, и распадутся там. Но я побоялся. Продал свой научникам. Потом в дни час попал, в ту лабораторию, опыты, через бесконечность зоны управлять. Это власть-то какая! Артефакт шелуна к курильчику попал, а краб свой шепелявому продал. Но институт хотел их получить, все. Прокурильщика не знали, только по Шепелявову разведали. Купить. Тут не продал. Сидорович больше предложил. Понес к Сидоровичу. Институт нанял Филина, а тут брата твоего. Подсерег Шепелявова на дороге. Не хотел убивать, думаю. Увидел артефакт в контейнере. Слизень. Он уже умирал уже от проказа черной. Слизень мог спасти, ведь вы когда-то ради них к менталу ходили. Ходока с березы положили. И котелка. А тут к нему в руки Слизень будто сам идет. Не понес он его к Филину. Себе оставил. Спрятался. Бандиты выпасли. За ним ранили. Но он ушел от них. Ко мне. Я его в логово и дотащил. Там стасы умер. Просил, чтобы я Слизень к менталу понес. Но я, я боюсь туда. Тебе записку написал. И Слизень отправил. Чтобы ты его... Чтоб братика своего спас. А я... «Я виноват перед вами». Подошвы поехали на гравии, и Тимур упал почти у самой вершины. Больно ударился грудью, встал на колени, уверенный, что старик уже мертв, но тот лежал на боку и тяжело с хрипом дышал. Со спины текла кровь, заливая камни. «Держи, старый!» Тимур обхватил его за плечи, втащил на вершину. Там на убегающих вдаль рельсах стояла дрезина с электроприводом, а рядом лежал мертвец. «Овен!» – прошептал старик. «Псевдоплоть!» На теле были раны, которые оставляют клешни этой твари. Да и сама она, как выяснилось вскоре, валялась дохлая на другой стороне насыпи. Тимур кое-как втащил старика на дрезину и повернулся к авену Вырвал из скрюченных пальцев небольшой пистолет-пулемет, снял с мертвеца рюкзак, накинул лямку на плечо и шагнул к дрезине. Старик схватил его за грудки и потянул к себе. «Едь к курильщику!» – прохрипел он. «Сейчас! Забери слизень! Потом в лабораторию!» — Срасти их, тогда откроется другой путь к менталу, скрытый. Туда, туда иди. — Но я не успею отсюда в могильник за сутки, это невозможно. — До следующей ночи у тебя время. Успей, тогда Стаса спасешь. — Но как? — Его вольет, вольет в бесконечность. — Что? — заорал Тимур, наклоняясь к нему. — Что ты говоришь? О чем ты? — Засни, засни, тогда Стас расскажет. «Только во сне может он с тобой». Зрачки старика на мгновение расширились, стали как два круглых зеркала, в которых отразилось бледное, растерянное лицо, склонившегося над ним человека и высокое небо кверху. Тимур увидел себя таким, каким видел его старый сталкер, Молодой, злой, циничный эгоист, но не совсем еще конченный, хотя и предавший старшего брата, бросивший его в зоне на съедение местным волкам и шакалам, но теперь вернувшийся и полной решимости исправиться содеянное. Спасти брата, а если не спасти, то убить всех тех, кто виноват в его смерти, чтобы хоть так оправдаться перед самим собой. Хриплое дыхание последний раз вырвалось из груди, и старик умер. Пальцы, судорожно комкавшиеся ворот, разжались. Тимур выпрямился, ошарашенный той картиной, которую видел в глазах сталкера. Рукавом оттер спотевший лоб. Зажмурился. Несколько секунд постоял неподвижно. Потом стащил мертвеца с дрезины. Дальше он действовал бездумно, будто подчиняясь чужой воле. Перекатил тело вниз в неглубокую канаву. Сложил руки на груди и засыпал рыхлой землей с помощью раскладной лопатки, которая лежала в дрезине. Словно морочиться не стал. Только обыскал, но не нашел ничего интересного, кроме пачки лаки-страйка без фильтра. Закурил. Пошарил в рюкзаке, нашел там шпрот открыл, съел всю банку, вытаскивая рыбу пальцами. Вытер масло о куртку Овна, залез на дрезину. Оглянулся. От канала к железной дороге двигалось шесть фигур. Одна далеко опередила остальные и уже приближалась к насыпи. Тимур щелкнул тумблером, перекинул рычаг. Загудел слабосильный движок, и дрезина со скрипом покатила по ржавым колесам, подминая проросшие между шпалами кусты. «Ну что ты голосеешь?» – спросил Боцман. «Не мог ты попасть с такого расстояния! Заткнись и не бреши!» Красавчик уже готов был скорчить на своем прекрасном личике привычную обиженную гримасу, но вспомнил, как шикарно, почти не целясь, садил пулю в спину одного из убегающих и снова расцвел. «Не, я попал!» — гордо повторил он. Жирцы с огоньком шли сзади. Гадюк, как всегда, двигался в авангарде и уже поднимался по насыпи, на вершине которой недавно мелькнул силуэт одного из беглецов. Разведчик сбежал туда, пропав из виду. Тут же появился снова и сделал знак. «Спешите!» Выбравшись к рельсам, Моцман сказал «Опа!» «Это же Овен!» Объявил красавчик. «Я его помню!» «Ага, он!» Согласился жерт. фильм повернулся к Боцману, ожидая пояснение «Барыг местного значения!» Сказал тот. «Ну, скупчик мелкий. Туда-сюда по этой железке курсировал. Артефакты перевозил. А в другую сторону стволы со снарягой. Только он же на дрезине ездил, я слышал». снова стрел красавчик Филин и Огонек одновременно достали бинокли. «Ну что там? Ну что?» – заволновался жертв, когда они уставились вдоль насыпи и попытался отобрать у Гонька бинокль. Но бандит отпихнул напарника и передал прибор Боцмана. Тот глянул. Вдалеке по рельсам резво катила дрезина. «Едет?» – спросил красавчик с непонятными интонациями. «Едет», – подтвердил Боцман. «Один едет?» «Один». «А, ага, ну вот же. Я же говорил, попал». «Завалил второго, а ты не брешь, эй, не брешь, эй! Не веришь мне да? Я его завалил, я меткий! Если завалю так где он?» Все обернулись, услышав звук осыпающейся гальки. По склону забрался Гадюка, спускавшийся, пока не разговаривали, к канаве. Он снул себе за спину и сказал, «Там труп прикопан». «Чей труп?» — спросил Боцман. «Ты его откопал?» «Зачем?» «Только рожу. Это старик». Боцман повернулся к главарю и увидел, каким задумчивым стало его лицо. «Старик?» — спросил у него помощник Филин отвернулся, глядя вдоль железной дороги. Жерт силы принялся снимать ботинки, отошедший в сторону огонек, опустился на корточки, расстегнул сумку, стал судорожно доставать свои бутыли. Порошки его наверняка промокли на склянке, насколько знал боцман. Огонек всегда герметично закупоривал. Гадюка прошел по шпалам вперед. Приосанившийся, страшно гордый собой красавчик тоже. Надо же! И впрямо одним выстрелом из своего револьверчика самого старика грохнул, старожила, живую легенду зоны. То есть теперь уже не живую, конечно. Гадюка вернулся и сказал Глядь «Куда теперь?» Главарь будто очнулся, встрепенулся, как птица на ветке, поднял голову, повел короткую рукой над рельсами, будто крылом махнул. «За шульгой!» «Почему?» – спросил Гадюка. Все воззрелись на него. Разведчик никогда такие вопросы не задавал. Но Боцман решил, что сейчас он прав. Настала пора Филину рассказать хоть что-нибудь. Каким бы грозным он ни был, как бы и не робили перед ним остальные, а никому неохота соваться в глубокую зону, которая лежала впереди, непонятно зачем. «Хочешь знать?» — угрожающе ухнул Филин. Гадюка спокойно кивнул. Филин оглядел бандитов. И вдруг изменился. Весь будто посветлел сразу. Темная сила перестала расходиться от него. Пропала зловещая аура. Он расслабился, сложил руки на груди, поставил ногу на рельсу. И все расслабились вслед за ним, все, кроме Боцмана. Помощник давно заметил, что главарь способен меняться вот так, почти мгновенно, будто оборотень какой, напялив на себя другую личину и не доверял подобным метаморфозам. «У шульги слизень», — негромко заговорил Филин, — «дорогой артефакт. Слизень не один. Всего их в зоне сейчас три. Они могут срастаться. Тройной слизень стоит дороже. Если все три... М -м, полтинник, не меньше». «Пятьдесят штук?» Ах, ну поделим. Филин кивнул. Где слизни? Старик знал. Думаю, сказал Шульге. Тот теперь за вторым едет. А нам надо в ту сторону. Третий слизень в лаборатории не Ичаза. За периметр, что ли, возвращаться? Не понял жердь. Нет, лаборатория там. Филин показал туда, куда уходила насыпь, но немного в сторону. Секретная, небольшая, замаскирована Сверху вообще никого, только система охранная лаборатория под землей. В ней третий слизень. Так и этот сказал. Он мотнул головой в сторону канала. Лысый. «Пятьдесят штук?» — повторил жерт на тяге о «Так что мы сидим? Пошли!» «Шульга если на дрезине, так мы его никогда не догоним», — возразил Огонек. Все опять посмотрели на Филина. Тот молчал, уставившись на шпала. Наконец произнес задумчиво. «Шульге все три слизни нужна, я думаю. Он в лабораторию пойдет. Если старик ему рассказал, попробует пролезть как-нибудь, украсть слизин или отбить». В лаборатории немного охраны, и мы его там встретим, понял Боцман. Дрезина быстро катила по рельсам. Сначала внизу тянулось большое поле с редкими развалинами, потом начались пустыри, разделенные крошечными рощицами. Убегали назад накренившиеся столбы с обрывками проводов, болота, знаки, предупреждающие радиационные опасности, ямы, канавы, остатки асфальтированных дорог. На обочине одной высился скелет псевдогиганта. Могучий позвоночный столб, грудная клетка размером с бочонок, огромный череп. Рельсы пошли под уклон, резина начала разгоняться. Передохнув, Тимур занялся рюкзаком. Нашел им пару недорогих артефактов контейнера, патроны, еду. Вспомнил, как хватал шпрот из банки. После смерти старика у него точно крыша слегка поехала. Это же надо, жрать консерву, когда сзади бандиты нагоняют. Теперь-то они приотстали, а тогда бы ведь прямо за спиной. Помимо рюкзака, лопаты и парочки других инструментов, небольшое имущество Овны состояло из пары гранат, одной из модификаций пистолета-пулемета МП-5 с магазином на 15 пистолетных патронов и компактного пистолета ГЛОК-19. К обоим стволам по два запасных магазина. Склон закончился. Железная дорога стала подниматься. Движок загудел громче. Тимур прикинул направление и понял, что постепенно сворачивают к руслу высохшей реки, где находилась берлога курильщика. Колеса стучали на стыках, посвистывал ветер. Он встал, на подрагивающей лавке посмотрел назад. Бандитов не было видно. Значит, сорвался На своих двоих они его никак не догонят. Тимур поил копченого сала с хлебом и луком, запивая то водкой, то из фляги, то водой. Жевал полпачки галетного печенья, потом с наслаждением закурил. И попытался сложить воедино все, что узнал. Ничего не вышло. Обрывки полученной информации и беспорядочные мысли носились в голове, как павшие листва в порыве ветра. Слизень? Да не один. Три штуки. Старик. Давно умерший сталкера крапа шалун. Тело Стаса на лавке в логове. Стас убил Шапилявого, так утверждал старик. Убил, чтобы ограбить по наводке филина. Брат не знал, что у Шапилявого слизи Артефакт ментала, к которому они когда-то пытались прорваться. Но Стас ведь не убийца. Никогда им не был. Это он, Тимур, чужие жизни не бережет. Не научил ему такому зона. А Стас всегда был, как называется, пацифистом? Нет, гуманистом. Добряком, говоря простыми словами. Ну, в той мере, в какой-то возможно, когда живешь в зоне. Филин, наверное, просто приказал ему ограбить Шепелявого и забрать все, что у того при себе было. А Шепелявый стал защищаться, и Стас случайно его грохнул. В драке. А потом увидел слизень, и тогда вера в то, что ментал исцелит его, сновь проснулась. Что за ментал такой? Что за артефакт он порождает? Почему старик так странно сказал тогда? Они с крабом и шелуном оторвали их. А еще курильщик и секретная лаборатория Ничаза. Там хранятся два артефакта. Их надо срастить с третьим. Срастить! Некоторые умеют делать из артефакта сборки, но никто никогда не сращивал их. До берлоги курильщики отсюда не очень далеко. Но как забрать у него слизи? Курильщик. С виду этакий добродушный мужик. Щечки круглые, лицо красное, глазки добренькие. Но на самом деле он жестокий и жадный. Не в жизнь артефакт не отдаст. И охрана у него полно. А еще старик сказал, что ему нужно заснуть. Вдруг не в попасть, вспомнил Тимур. Тогда Стас опять сможет связаться с ним и рассказать, наконец, что к чему. Он изучил дорогу впереди, озаренный косыми лучами закатного солнца, прислушался к себе. Спать не хотелось совсем. Скоро ночь, может тогда? Ночь пройдет останется всего один день до конца срока, указанного в записке. Как за это время забрать артефакт у курильщика, проникнуть в лабораторию неичаза, выкрасить лизень, а потом еще и добраться до могильника? Ведь тот за темной долиной. Ты к нему несколько дней идти, если учесть скорость, которая обычно может развивать человек в зоне. Это просто нереально. То есть в принципе невозможно. Да и нужно она тебе. Он уставился на слизень, который, оказывается, достал из кармана. Дальше развернуть успел и не заметил как. Нужно. Потому что чувство вины перед братом, которого он тогда бросил в зоне, не отпускало его весь этот год. Она была как червь, которая гложет изнутри, медленно ползает по телу, жрет, пропускает через себя, оставляя позади лишь какую-то коричневую пакость. Но Стас мертв. А если нет? М да как это возможно? Ты же видел его тело, сердце в груди не билось. Но старик сказал, старик сказал. В руках тихо чвякнуло. Тимур поспешно завернул слизи в зеленуху, чтобы ненароком не раздавить его из-за всех этих переживаний, и спрятал в карман. Повесил за спиной автомат, проверил магазин Глока, стал надевать на ремень пистолетную кобуру и все машинально, продолжая размышлять. Одно ясно, дело надо довести до конца. Добыть слизней срастить их, а потом... Потом видно будет. Может, сознание Стаса и правда внутри артефакта? Тимур же почти поверил в это. А если принести слизень к менталу, чем бы тот ни был, то брат останется жив. Тут ему пришла в голову странная аналогия. Слизень, как винчестер. Ну, жестокий диск от компа. Сознание брата, как программа, записанная туда. Сейчас винчестер ни к чему не подключен. Но если принести его к аномалии, то тогда... Ментал — это компьютер, подключенный к сети бесконечности. Его вольет. Вольет бесконечность. Вот что сказал старик. Но что это за бесконечность такая? Что он имел в виду? Закончив с кобурой, Тимур снова закурил и вскочил, едва не проглотив сигарету. Впереди светился клубок синеватых молний. Тонкими змейками огни обнимали шпалы, и рельсы, извиваясь, и тихо шипели. Аномалия была очень близко. Прохлопал, промолгал из всех этих гнилых интеллигентских мучений. Передок дрезина надвинулся на электру, и Тимур прыгнул на насыпь. Вверху громко треснуло, он покатился, густая волна озона догнала его. Молнии, как синие щупальца, обхватили дрезину, приподняли ее над рельсами. Раздался громовой хлопок, машина сбросилась вслед за Тимуром. Он как раз поднялся на колени у основания насыпи, морщась от боли в спине, по которой во время падения колотила рукоятем МП-5. Дрезина перелетела через него и с протяжным хлюпанием упала в болото, подняв черные брызги. Тимур вырвался, потер ноющие плечо и встал. Слегка закружилась голова, он зажмурился, подождал немного и заспешил к дрезине. Когда подошел, она уже наполовину ушла в топ, которая выглядела слишком неприветливо, чтобы соваться туда. и рюкзак сожрат в этом остался, и сигареты, или нет. Он принял шарить по карманам. Где же была пачка, когда так не вовремя появилась электро? В кармане Лаки Страйк не оказалось. Тимур побежал наверх, на середине склона нашел ее, раздавленную в лепешку. Чертыхаясь, он разобрал остатки картона, расправил на ладони бумагу, серебристую с одной стороны и белую с другой, и высыпал на нее табак из раскрошенных сигарет. Завернул аккуратно, сунул в карман. Солнце село. Тени ползли к насыпи со стороны леса, начинающуюся за болотом. Если Тимур не изменяла память, лес этот пересечь недолго. Так, полоска шириной метров 30, а за ней... Ну да, за ней начинается сухое русло. Надо спуститься в него и идти до самой берлоги. За Засветло доберусь, решил он. Гадюков взял палку, несколько камней и начертил на земле возле насыпи квадрат. Палкой провел через него прямую линию, рядом другую, волнистую. Причем в одном месте они почти соприкасались. На первую линию положил один камень, на вторую другой выпрямился. Бандиты стояли вокруг и смотрели. Красавчик со скучающим видом, огонек равнодушно, жертв с боцманом заинтересованно, а филин... Зона его знает, как он смотрел. Теперь по нему невозможно было понять. Тихо с пришептыванием гадюка сказал. Вот эта железка вот это... Палка ткнулась в извилистую линию. Русло, вот здесь, он показал на камень, лежащий на извилистой линии, берлога. Разведчик поднял взгляд на вожака. «Шульга туда идет?» «Туда», — ответил Филин. «Мы здесь», — палка уткнулась в прямую линию довольно далеко от того места, где она почти сходилась с извилистой. «Если нам идти к берлоге...» Палка сдвинулась, продавливая землю в направлении камня, обозначающего хозяйство курильчика. «То вот так, наискось. Нам отсюда дольше, чем шульге, если он в нужном месте резину бросит». «Раз так в два дольше», — заметил Боцман. Гадюк продолжал. «А если к лаборатории...» Он снова поднял голову. «Где лаборатория?» Филин, присев на курточке, показал на край квадрата. М -м «Да, до нее ближе», — заключил Гадюка. «То есть быстрее шульги туда попадем», — уточнил жертв. Огонек возродил. «Скорее, в одно время!» Гадюка молчал. «Нет, постойте!» — воскликнул жертв. «Курильщик артефакт шульги на блюдечке с этой розовой каемочкой принесет, что ли?» «Голубой!» — поправил Огонек. «Голубой, роза, какая разница?» Курильщик сквалыга известный, да денег жадный. Он у себя там в берлоге, их все копит, копит. Там же, говорят, все тайниками изрыто. Он артефакт по доброй воле не отдаст. И по злой тоже. Я вообще-то не понимаю, как шульга слизень собирается забрать. Это же курильщик, а не хрен какой-нибудь наивный. «Я тоже не понимаю», — сказал боцман. «Ну это же шульга». «Ну так и что? Можно подумать, великий боец». «Ну, боец, может, и не великий но настырный он жутко. И везучий». «Ты сам видел, на свалке свалил от нас, выдрался. Так то с помощью старика, а теперь старого нет». «А кто его завалил?» — со значением ставил красавчик. «Да погоди ты со своим стариком!» — прикрикнул на него боссом. «А ты, Жиль, забыл, что ли, как шульга в пятнадцать лет Моню Крюка завалил, когда тут попер на них с братом?» «Ну, одно дело Моня, другое курильщик со своими людьми. Там бригада нужна, а не один человек». Боцману возразить было вроде и нечего, но Жек ничего не предлагал, а только спорил, и он заключил. Ну, короче, будем пока исходить из того, что он как-то стырит у курильщика слизень. А если нет? А если нет? Боцман посмотрел на Филина, подумал и сказал. ты «Да мы от лаборатории назад к курильщику пойдем и будем сами с ним разбираться. Может, Шульга навстречу нам будет топать, натолкнемся на него. А может, он уже под берлога где-нибудь будет прикопан. Короче, решим вопрос. А сейчас... лаборатории. По пересокшему руслу часто шастали псевдопсы, и Тимур держал автомат на готове до самой берлоги. Как он и думал, успел к ней еще до того, как совсем стемнело. По дороге пытался составить план, но ничего у него не получилось. Просто в голову ни черта не лезло. Да и что тут придумаешь? Как забрать нечто ценное у самого курильщика, тому же из места, где тот обосновался. Единственное, что приходило на ум, остаться на ночлег, ночью тихо выбраться из комнаты и рыскать по берлоге. Вот только времени на это нет. Ему надо было заполучить слизень с ходу, с налету. А значит действовать нагло и агрессивно. Именно так Тимур решил вести себя в берлоге. заведение было хитро спрятано от посторонних глаз в обрывистом береге давно высохшей реки. Окна имелись только в предбаннике, за которыми располагался бар. Позади него земляные пещеры, соединенные коридорами, изнутри покрытые деревом или железными листами. Два этажа, комнаты, кладовые, да еще подвалы. Попасть в берлогу можно только через центральный вход. В общем, хорошее место Куличик себе оборудовал. Сверху с вертолетов его не видно. На берегу лес. Сразу начинается. Там сплошные кроны, и сколько ни смотри, ни за что не разберешь. Даже если у тебя бинокль, что внизу такой домино спрятан. Время уходило. До обозначенного записки старика срок оставалось и меньше, и меньше. и Тимур сразу прошел в зал со стойкой, за которой стоял бармен-окунь. Гости узнали отнеслись к его появлению со сдержанным любопытством. За грубо сколоченными столами сидел человек 10 Две группы и трое одиночек всепили, ели немудреную снеть, предлагаемую в заведении курильщика. Обслуживали народ две девицы в открытых джинсовых комбинезонах. Одна накрашенная блондинка по имени Краля приблизилась к столику, и Тимур сказал, не дав ерта раскрыть, «Пиво и закусить». Она молча удалилась и вскоре вернулась с заказом. Поставив бутылку с тарелкой, переступила с ноги на ногу, будто хотела что-то спросить. Но Тимур снова не дал ей заговорить. «Курильчик здесь?» «Здесь», — ответила Крали и повела головой в сторону двери, ведущей в заднее помещение. «Позови его!» Он отхлебнул из горлышка и кинул в рот соленый орешек. «Позвать хозяина?» — удивилась она. «Скажи ему, у меня разговор есть». «Да ты!» Начала она и замолчала. «Хотела, наверное, сказать, да ты кто такой, чтобы курильчик с тобой разговаривал?» Но тут окунь за стойкой громко кашлянул. Официантка оглянулась, он жестом велел ей отойти от клиента, и краля вернулась к стойке. Бармен нагнулся, они зашептались. Окунь кивнул, и до Тимура донеслись «Позови». Сталкер выпил еще пива краля возразила. Окунь повторила «Зови, говорю». Оба глянули на Тимура, официантка направилась к дверям. Большие ягодицы под джинсовой тканью перекатывались так, что все находящиеся в зале мужчины, включая Тимура с окунем, проводили их заинтересованными взглядами. Он откинулся на стуле, покосился на большую деревянную люстру, под которой на цепи висел человеческий скелет в натуральную величину, то есть это был натуральный скелет, вот в чем дело, так уже курильщик и чувство юмора. Обе руки тимура опустил под стол, потом одну поднял, допил пиво и оперся локтем на столешницу, постаравшись принять расслабленную позу. Дверь открылась, и появился хозяин, за ним крали, она прошла к стойке, а скупчик сразу направился к столу Тимура, жуя кончик длинной тонкой сигары с тремя золотыми колечками. Курильщик сел, сдержанно кивнул. Тимур кивнул в ответ и сказал, «Хочу поговорить насчет слизни». «Давненько тебе не...» Начал курильщик заранее заготовленную фразу и осекся. Этого и добивался Тимур. Выбить его из колеи, сразу, как говорится, дать псевдогиганту пинделя, чтобы избежать долгих разговоров, споров и всякой словесной мути, которую любил, прощупывая собеседника, разводить хозяин берлоги. «Какого еще слизни?» Спросил курильщик, откидываясь на стуле. «Он у тебя, я знаю», — тимур Куричик пожевал сигару. «Откуда знаешь?» «Старик сказал». Сигара дернулась, покачиваясь вверх-вниз, перекочевала из одного угла в рта в другой. Курильщик встал, прошествовал к стойке и почти сразу вернулся с двумя большими рюмками бутылкой водки «Достан» и целлофановой упаковки с соленым кальмарами. Поставил рюмки, бросил закуск светил колпачок. Пока хозяин доверху наполнил рюмки, Тимур разорвал упаковку. Они выпили, не чокаясь, и сунули в рот по кусочку кальмара. Курильщик снова вставил сигару между зубами, навалился на стол и спросил «У меня?» «И что?» Это был первый этап. Тимур получил подтверждение того, что слизни в берлоге. Надо было сразу переходить ко второму, но любопытство удалевало, и он задал вопрос «Почему ты его не продашь?». Хозяин неторопливо достал из кармана большую зиппу с изображением русалки, держащей в руке веер, и стал щелкать ее, раз за разом выпуская тусклый синеватый огонек. «Зачем? Артефакты дорожают, не дешевеют. Ну и что?». За периметром им все больше организации интересуются, лаборатории, корпорации всякие, правительства. Ну и на нахрена мне его продавать? Если вдруг деньги понадобятся, очень много денег, ну, тогда и продам. Это ж как золото вкладывать, только лучше. Он снова налил и выпил. Но Тимур не стал. Хозяин берлоги вопросительно поглядел на него, и тогда сталкер сказал, «Курильщик, мне очень нужен слизень, не ради денег, до смерти нужен, понимаешь?» до чьей-нибудь смерти. Поэтому я сейчас целюсь в тебя под столом. Отдай мне слизи. Выражение лица сидящего напротив человека почти не изменилось. Ну, разве что зубы сильнее сжали сигару. а «Ты совсем психанулся, Шульга?» спросил курильщик. «Меня ограбить хочешь?» «Меня?» «Веди к слизню», — повторил Тимур. «Или отстрелю яйца. Что тебе дороже?» Курильщик откинулся на стуле, положив кулак на край стола. Покрутил удивленно головой и вдруг сказал громко, «Эй, мужики, слышите?» Со всех сторон головы повернулись к ним. Паренек наставил на меня пистолет под столом и говорит, что хочет ограбить. Хочет, чтобы я отвел его в мои закрома. Видели вы когда-нибудь такое? Тип шары мне отстрелить, если не отдам артефакт, который ему нужен. Ну как это вам? В зале повисло молчание. Потом за одним столом неуверенно рассмеялись. Курильчик уставился на Тимура, во взгляде его было чувство превосходства, легкое презрение. А еще? Обещание того, что в скором времени охрана берлоги его хозяин лично сделают с наглецом. Нечто такое, о чем долго будут рассказывать друг другу сталкеров костров. Неправильный ответ, сказал Тимур и выстрелил. Перед этим он слегка повернул опустил ствол, надеясь попасть курильчику в икру, но не рассчитал. Пуля перебила ножку стула. Дерево хрустнуло, и курильчик полетел на пол. Присевший за стойкой окунь выпрямился с помповым обрезом в руках. Тимур с зубами сжав усики, проволочки, гранаты, вставил большой палец в кольцо и выдернул. Хлопнул запал. Он швынул гранату под стойку. Вскочив, перевернув на попытавшегося встать курильщика стол, достал вторую гранату, покатил ее по полу в сторону распахнувшейся двери. «Шухер!» — заорал кто-то. Трое полезших из проема охранников отшатулись, потом гранаты взорвались. Грохот еще не успел смолкнуть, а Тимур уже саданул курильщику рукоятью пистолета в висок сильно, но не настолько, чтобы тот вырубился, и поставил на ноги. Обхватив за шею правой рукой, в которую держал автомат, левый, левый вдавил ствол блока под толстенький подбородок. «Все назад!» — заорал он. «Назад!» — сказал. «Не подходить! Пристрелю хозяина! Мне терять нечего! Ясно, суки?» Он выкрикивал это, безумно вращая глазами, едва не сорваясь на виск, изображая в конец тронувшегося психа, которому и правда нечего терять, кроме смирительной рубашки. Посильнее сдавив толстую мягкую шею, Тимур повернулся, не разжимая хватки, вдавил спусковой крючок, направленного в сторону mp5 5 Пули ударили в стену над головой окуня, который после взрыва упал, а теперь вот решил подняться, но вынужден был снова рухнуть на пол. Сталкеры по смешлению валялись под столами, парчик самых тупых застыла на стульях, разденув рот. За никто не схватился, кроме служащих берлоги. На это и рассчитывал Тимур. Курильщика не очень-то любят. Слишком он жадный и жестокий. Никто не станет заступаться за него, кроме работающих здесь людей. Ну и те будут делать это не из уважения к хозяину, а из-за страха перед ним и за деньги, которые он им платит. А так как платит курильчик не слишком щедро, ну, то настоящего энтузиазма не будет ни у кого». Когда грохот стих, стали слышны хлюпающие звуки, будто вода утекала в частично забитый слив. У остатков стойки сидел, широко расставив ноги, крали, Прижимал рукой к обширной груди и плакала. то есть булькала и часто екало. Окунь, встав на одну колену, упер приклад помповика в плечо и прицелился. Тимур пятился, волоча курильщика за собой. Правая рука с автоматом согнута в локте и крепко сжимает горло в левый клок, ствол глубоко вдальнут в подбородок. «Иди за мной!» – прошепел он в розовую хозяина. «Не рыпайся, не дергайся!» «Ну ты идиот!» – прокрепил курильщик. «Псих конченый, не говори! Мне твоя жизнь не нужна! Но Слизин нужен, очень. Отдашь, не убью. Где Слизин?» «В подвале», — ответил куричек не раздумывая. «А это правильный ответ. Где подвал?» «За спиной у тебя. Коридор, лестница. Потом он». «Ну так идем?» Тимур петелся дальше. В проеме, слетевшись петель двери, возле которой взорвалась граната, показали стволы трех калашей и лица охранников. Сталкеры выглядывали из-за столов. Крали и кало, и хлюпало. Окунь целился. «Все слушайте!» — заорал Тимур безумно скалясь. «Полезете? Пристрелю его, и вас начну мочить. Всех!» Кого смогу, завалю. У меня полные магазины, еще пять гранат на брюхе висят. А не полезете, все хорошо будет. Мне артефакт нужен. Поэтому тут стойте, за нами не суйтесь Я свое получу и уйду. А если услышу, что вы крадетесь, ну кровавую баню устрою Услышав про кровавую баню, короля встала на четвереньки и предприняла прогулку для успокоения нервов в обход разваленной стойки, зацепив бедров окуня, который качнулся, но помповик не опустил. Охранники дальше высунулись в дверь, а Тимур волок курильщика в коридор, ведущий в глубь берлоги. Дальше все происходило быстро, суматошно и как-то очень нервно. Курильщик бубнил что-то угрожающее. Тимур тащил его пятистое дело, оглядываясь. Трижды, не разжимая хватки, стрелял из автомата в боковые двери, которые прикрывались, тут же захлопывались. По всей берлоге кричали, слышался топот, скрип, стух, лязганье затворов. Они спустились по лестнице, потом Тимур заставил пленника снять шеи цепочку со связкой ключей и открыть железные двери. За ними был короткий коридор, потом еще две двери, а потом длинная комната со стеллажами, где стояли контейнеры, а на полу лежал аккурат завернутый ветошь оружия. Тут курильщик впервые заортачился, наверное, жадность одолела. Нужный контейнер находился, по его словам, на верхней полке, и чтобы достать его, надо было подтащить к стене табурет. Тимуру пришлось выпустить хозяина, и тот, швырнув в него табуреткой, рванулся к выходу. Курильщик еще не достиг того возраста, когда о человеке говорят старик, но все равно Тимур был моложе и быстрее. На пороге он догнал хозяина берлоги, сделал ему подножку и ударил рукоятью лока по затылку, разбив в кровь. поставив павшего скупщика на ноги и выпустил в коридор за распахнутую дверью три пули из автомата. Ребром ладони, стерев наган от запала в гранат, оставшихся между большими указательными пальцами, Тимур двумя стволами двинул курильщика в спину приказал «Доставай его!» скупщик кажется, мирился. В он разбил лоб под дверной косяк. Тонкая струйка крови стекала на левую бровь, оттуда по скулек и шеи. Он молча забрался на табурет, взял небольшой контейнер, слез, раскрыл и показал Тимур содержимое. Закрой и на ременьми на цепи. Курильщик при помощи закрепленной кожаной петли подвесил контейнер, после чего Тимур снова схватил его за шею рукой с автоматом, а ствол Глоков вдавил ему в подбородок. Ложимся на обратный курс. Скупщик засеменил по коридору, как-то уж очень быстро засемил, чуть, чуть ли не радостно, и Тимур понял. Им предстояло ввалиться в зал, по которому охрана успела рассредоточиться, занять позиции со всех сторон. Они будут у него за спиной, по сторонам, впереди. Контролер забери. Кто может даже повиснуть сверху? На люстре со скелетом, к примеру. А на дверями зала в стене слуховое окошко есть. Но главное даже не это. Что потом? Он выйдет наружу, а дальше? Не может же он тащить курильщика с собой всю дорогу до лаборатории, потому что люди скупщика пойдут следом в 10 шагах и даже медленно поедут на мотоциклах, которых хватает в гараже-берлоге. А, мотоцикл. Мотоцикл и гараж. Тимур, шагая вслед за пленником, прикрыл глаза, вспоминая, где находится гараж. Вспомнил. И, поднявшись по первой из двух лестниц, подался право. «Эй, эй, куда?» Напрягся курильщик. Тимур налег плечом на дверь в стенке коридора. Она не подалась. «Открой!» «Отсюда не открывается!» «Открой!» Он сильнее вдавил ствол Глока. «Не открывается она отсюда, Шульга!» Курильщик сорвался на крик. Должно быть догадался, что затеял похититель, и нервы, наконец, сдали. «Там засов! Отсюда никто не ходит этим путем, только Отстранившись, Тимур пнул его под колено, заставив присесть. Локоть руки с автоматом при этом задрался и ствол оружия наоборот опустился, нацелившись в дворную ручку. Вдавив спусковой крючок, он раскрошил древесину пулями. Свет, лювшийся из проема на другом конце коридора, мигнул, когда его пересекла тень. «Всем на месте стоять!» – заорал Тимур и рванул курильщика к себе, одновременно заваливаясь на бок. Плечо скупчика кубчика врезалась в дверь. Тимур надеялся, что пули хотя бы частично повредили засов и ударом выйдет издание. Доломать его, но ошибся. Засовутом просто не было. Курильщик соврал ему. В первый раз дверь не открылась, потому что не была нажата ручка. А теперь она распахнулась и оба повалились на пол. Тимур не ожидал этого, а курильщик ожидал. Он вывернулся, вскочил, подхватил отлетевший автомат, направил ствол похитителю в голову и вдавил спусковой крючок. Щелчок, клацанье. Выстрела не было. Чтобы справиться с дверью, Тимур выпустил в нее все оставшиеся в магазине патроны. Он вскочил, и курильщик, швырнул в него оружие, бросился в коридор, откуда донесся топот. Стволом Глока, отбив автомат, Тимур Груди распахнул другую дверь, потом еще одну, свернул, коротко бетонной лестница с земляной коридора, опять дверь. А за ней просторный гараж, где в ряд стояли мотоциклы, под дальней стенкой, открытый армейский джип. Гараж этот был просто коверной глубокой выем в склоне, то есть пол, потолок этой стены у него были из земли. а четвертая с воротами калиткой из досок. Не было времени выводить из строя остальную технику. Топот раздавался совсем рядом. Тимур упал на самый большой мотоцикл, моля в котором отродясь не верил, что в оказалась горючка. выжил сцепление, рван рванул рычаг и подбил ногой опорную стойку. Лязгнула пружина, мотор взрывел. Тимур пригнулся к рулевой вилке, когда машина рванулась вперед. В гараж бежал окунь исходу сходу из помповика. За него рвался яростный рощик, красный, как спелый помидор, курильщик. Следом охранники. Мотоцикл вломился в дощатую калитку, неукрепленную, в отличие от стены, железными уголками, и пробил ее. Пытаясь круто повернуть вдоль личного русла, Тимур упал. Колеса взрали землю, подняли черный фонтан, но он каким-то чудом сумел оттолкнуться коленом и не выпустит обтянутые ребристые черные резины и рукояти. И когда машина, опять встав на обо колеса, рванулась прочь от берлоги, Тимур снова крепко сидел в седле. Крики, рев, десятка движков, эхом покатилось по рослу Один за другим пять мотоциклов вылетели из гаража и понеслись за беглецом.